Как же Устига уверяла ее, что у персов нет злых умыслов против халдейского государства. Отчаяние охватило ее. Все оказалось таким сложным, запутанным, словно сети рыбаков после бури. Она продолжала. «Я знаю, в чем мой долг. Потому слушай, пусть завтра в это же время сюда придет сам на Бусардар. Человек, которого он увидит сидящим на краю моей постели, и есть персидский шпион. Это никто иной» как сам начальник персидских лазутчиков в халдейском государстве. Он князь, и род его очень знатен. Я не требую, чтобы с ним обращались, как с князем, но требую, и это мое непременное условие, чтобы никто не смел посягнуть на его жизнь. Она сурово взглянула на конца, который жадно ловил ее слова. «Так вот», — прибавила она, — «жизнь за жизнь». Шпион, которого я выдам на Бусардару, спас меня от жрецов и сагилы, и я обязана отплатить ему тем же. Она продолжала смотреть на верховного военачальника строгим и испытующим взглядом, словно подчеркивая непреклонность своей воли. — Если на Бусардар не сможет поручиться за жизнь персидского лазутчика, то я его не выдам. Скорее соглашусь положить голову на плаху. Не слишком ли ты благосклонна к этому персу? Едва ли кто из халдеев одобрит твои чувства, заметил Набусардар, а задачным её условием и настоячью. Мне безразлично, что думаешь о моих чувствах ты, гонец. Безразлично, что подумают о них Набусардар. Мои понятия о чести велят мне поступить так, как поступали в подобных случаях мои предки. Я дала слово, что не выдам этого человека смерти. Скажи это на Бусардару и передай, что я жду его завтра. Она помолчала. Я буду ждать его вместе с Персом. Он будет сидеть на краю постели, ничего не подозревая. Он обещал рассказать мне о молодых годах великого Кира, своего прославленного повелителя. Мы будем беседовать о Кире, а тем временем... Она умолкла и перевела печальный взгляд на потолок. Мысленно она вернулась к минувшей ночи. В ушах ее еще звучали слова персидского князя. «Зачем и ты опутывал меня ложью у стига?» Прошептала она и закрыла лицо руками. Но Бусардар расслышал имя у стиги и его передернуло. И так это все же он. Предчувствие не обмануло его. Он отнял у него на на и хочет отнять колыбель его предков и, Но у Набусардара хватит сил вернуть себе Нанайи и защитить отчизну. Они были соперниками в ранней юности. Теперь в зрелом возрасте они сойдутся лицом к лицу, как враги. Скала столкнется со скалой, а дно из них разлетется в куски. С этой минуты сердце Набусардара навсегда уподобится камню. Он опять будет таким, как прежде. Когда призвуки копыт его коня, всё живое спешило спрятаться, он будет таким, как раньше. Когда он не стер снял с себя соображения человечности, тогда он был безжалостно мужестоким, и, и весь Вавилон преклонялся перед ним. Теперь хотел стать добрым и человечным и потерял расположение дорогой ему девушки. Он строго сжал губы и посмотрел на ту, которую хотел приютить в своём сердце ко ходил приютить её в своём борсипском дворце. Вессон шел к Кисиюс распредел су купить для неё ароматные притирания и благовония велел приготовить. Считал её самой верной и преданной. А теперь поистине всё суета суета, как изрёк когда-то еврейский царь Соломон, всё суета суета и томление духа. Всего несколько дней назад Она любила его, уверяя, что любовь её нерушима, будто гранит. И вдруг он выбросит из головы все мысли об этом, все мысли о любви и человечности. Меч единственное, на что можно положиться. Меч будет его другом и возлюбленной. Меч не предаст. И он будет надеяться только на него. С мечом в руке он войдёт завтра в комнату нанай и положит конец своим страданиям. Устига станет его пленником, а Нанайи он помилует только тогда, когда она упадет к его ногам и будет со слезами умолять его. «Значит, завтра, дочь Гамадана», — сказал он холодно. «Завтра в это же время?» Она и отняла от лица руки и ответила ему страдальческим взглядом. «Да, завтра», — проговорила она, — «завтра, но ты еще не сказал мне» поручится ли непобедимый Набусардар своей жизнью за жизнь пленника я ручаюсь тебе, дочь Гамадана, ответила она. А Набусардар он уполномочил меня решать все военные вопросы. Следовательно, Набусардар ручается своей честью и жизнью за жизнь этого перса.